Часть 2. Трикс ищет знаний Глава 1. Жизнь молодого человека, попавшего в ученики к волшебнику, делится на две совершенно непохожие друг на друга части. В одной, невидимой миру, приходится готовить еду, мыть посуду, подметать пол и терпеть долгие и хвастливые рассказы учителя о его подвигах и свершениях. Наградой служат лишь редкие приступы педагогического рвения временами охватывающие волшебника. Тогда приходится выслушивать долгие и нудные наставления, после чего составлять заклинания и выслушивать долгие и нудные замечания. Зато другая часть видимая миру куда приятнее. Поэтому мы начнём свой рассказ с неё. В чёрной мантии с изумрудным подбоем Бодрой и расхлябанной походкой, ранним теплым утром, середины лета, в крытый рынок города Басгарда, вступил ученик чародея Трик Салье. В левой руке он крепко сжимал большую плетеную корзинку, в правой – посох из отполированного дерева, выглядевший так здорово, будто он был магическим. Его появление вызвало среди торговцев и немногочисленных по утру покупателей оживление. В городке все знали. Что-то 3 дня назад в волшебный Крадион Шавиль притеинсценных обстоятельствах. Что потом рассказывали о страшной битве, когда отряд рыцарей при поддержке многочисленных демонов и гномов его Хирда осадили башню. Обзавёлся учеником. Но самого ученика пока никто в глаза не видел. Самое распространённое мнение гласило, что ученик, притворяющийся человеком, демон. Поэтому на трикса поглядывали не только с любопытством и уважением, но еще и с опаской. Не ведая об этом, Трикс нерешительно подошел к мяснику, которого ему накануне подробно описал щавель. Лысый и мордастый детина, нервно сжимающий в руках исполинский топор, увидел приближающегося Трикса, занервничал и потупился. «Доброе утро, господин Рубава», – вежливо сказал Трикс. Господин щавель сказал, как всегда. Мясник кивнул. Одним ударом вонзил топор в деревянную колоду для рубки мяса, и неожиданно ловкими для его ручи с движениями завернул в толстую коричневую бумагу несколько сочных кусков говяжьей вырезки, свиные ребрышки, телячью печенку и два круга конской колбасы. Пакеты были перевязаны бечевкой и отправились на дно корзины Трикса. «Эээ, -э, как зовут молодого господина?», – вежливо поинтересовался Рубава. Трикс. Э, могу ли я попросить заплатить за мясо, господин Трикс? Господин Щавель сказал, как всегда. Кивнул Трикс, перехватывая оттягивающую руки корзину двумя руками. Мешавшийся пусок пришлось взять подмышку, что, конечно, портило всё впечатление. Понятно, печально произнёс мясник. Передайте уважаемому господину Магу, что я безмерно его уважаю. Но только счёт господина Мага уже достиг 15 золотых. А я из воздуха делать мясо не умею, и золотые тоже. Я передам, сказал задаченный Трикс. Честно говоря, он был убеждён, что Родион Щавель никакой нужды в деньгах не испытывает. В одной из комнат башни Трикс своими собственными глазами видел три огромных сундука, набитые монетами, правда, почему-то медными. Ну и медные деньги это деньги. Я обязательно передам. Господин Щавельа нет нужды в деньгах. Он великий маг. Зато у меня есть. Я всего лишь мясник, грустно сказал Рубало. Вы уж передайте, господин Трикс, а то скотину сейчас не резон резать. Вдруг вы приедете в следующий раз, а у меня не найдётся для уважаемого щавеля ни свежего мяса, ни колбаски. Обдумав эту завуалированную угрозу, Трикс прошёл вдоль молочных рядов, купил сыра и налил пузырчатую стеклянную бутыль молока. В крынки с молоком сидела маленькая печальная жаба, чтобы молоко не скисло на жаре. Трикс поморщился и решил, что молоко пить не станет, ну разве что кипяченое. С молочницей он расплатился мелкой серебряной монетой, которую ему выделил щавель. Вместо сдачи молочница наложила в полотняную тряпицу плотного комковатого творога и вручила Триксу с таким уверенным видом, что мальчик не стал спорить. Последним пунктом его назначения был зеленщик. Старик Горец, с философским спокойствием взирающий и на приближающегося Трикса. Не спрашивая ни слова, старик взял из рук мальчика ещё одну серебряную монету покрупнее и вручил ему тугие пучки салата, лука и незнакомых травок. Трикс не успел удивиться, что зелень стоит так дорого. Как старик произнёс: "Это просто так, тебе. Юноше надо есть много зелени. В зелени сила". Трикс всегда подозревал, что сила в мясе, Он спорить не стал. Вежливо поблагодарил старика. Тот кивнул и положил сверху корзину с связками редиски и пару огурцов. Кушай на здоровье, а это к господину Маго. На прилавке зеленщика стоял старый детский горшок, наполненный землёй. В горшке рос кустик незнакомого триксу растения с большими зеленоватыми ягодами. Зеленщик неспешно оборвал с куста десяток ягод и сказал: "Сегодня только 10 за серебру". Урожая нет. Прямо на глазах у Трикса ягоды меняли цвет. Вначале стали коричневыми, потом лимонно-желтыми. Зеленщик завязал удивительные ягоды в обрывок застиранного полотна и сказал, ты должен до полудня положить сорванные ягоды на лед, иначе они сгниют и твой учитель рассердится. Успею, озадаченно сказал Трикс, а почему вы растите куст в ночном горшке? В моем народе человек сажает траву в детском горшке, когда к нему приходит старость, спокойно объяснил Зеленщик. Это значит, что он уже не ждет потомства. Иди, мальчик, и скажи господину Щавелю, что ягоды горного кофе будут только дорожать. Кланы воюют, тропы опасны, караваны не отправляются в путь. Тяжело груженный Трикс, чувствуя себя вьючным архаром из горного каравана, вышел из здания рынка. Уже совсем рассвело и надо было торопиться, чтобы вернуться в башню до наступления жары. К счастью, великий маг Родион Шавель не пренебрегал плебейскими способами передвижения. У рынка Трикса ждала легкая двуковка, в которую была запряжена смирная старая лошадь. При появлении мальчика она с надеждой вытянула голову. Трикс натугой взгромоздил корзину в тележку, достал из корзины сочный пучок салата и, оглянувшись, не увидит ли старик торговец, протянул его лошади. В больших, печальных глазах появилось удивление. ложит аккуратно взяла салат с ладоньи Трикса мягкими тёплыми губами проживала благодарно фыркнула тот кто кормил с руки голодную лошадь знает насколько это приятно то ли в благодарность за угощение то ли от того что путь лежал домой но к башне лошадь бежала куда живее Трикс восседал на передке гордо выглядывая на пробуждающийся город ото всюду доносились звуки нехитрая мелодия воскресного утра Конючили дети, тёба бы побыстрее их накормить. Жоны отчитывали мужей, вернувшихся накануне слишком поздно. Мужья отгругивались, объясняя, что раз в неделю имеют полное право посидеть с друзьями за кружкой другой, третьей. Начинался новый день. Люди приступали к простым житейским хлопотам. Открывались окна, и выплёскивались с канавы ночные игорки. Бежали к пекарням за спнные ребятишки, сжимая в ладошках мелкие медные монеты. Печально куда-хта ли куры, дожидающиеся своего часа в большой деревянной клетке, установленной на подводе. Усатый крестьянин, такой же неторопливый, как и запряжённая в подводу лошадь, негромко выкрикивал: "Кура, жирная кура, свежая кура из деревни Телепино, живая, битая, щипаная". Из дому впобогаче выходили служанки и хозяки, придичиво осматривали кур, торговались и удалялись с покупкой. Триг, закутавшись в мантию и держа поцех на коленях, с любопытством наблюдал за горожанами. Сам он был уверен, что его взгляд полон заботы и терпения, с которыми будущий маг должен зirarть на простых смертных. А горожане увы считали, что ученик волшебника поглядывает на них слишком пристально и при этом с полнейшим безразличием. К сожалению, то, что ты видишь, зависит от того, что ты хочешь увидеть. Триг, кстати, ясно видел что горожане смотрят на него с симпатией и уважением.